«А глаза у них голубые. Видал, что творится?» — воскликнул официант. «Так они линзы вставили», — догадался повар. «В Японии все могут». «А круглые глаза?» — сказал официант, принимая горячие сосиски. «Пластическую операцию сделали?» — изумился повар. «Они на все способны, японцы». «Вот ты умный». — сказал официант, — а я не понял. Правда, когда он принес своим клиенткам вон те штуки, они уже сидели, опустив головы, при этом глаза у них были совершенно японские, узкие. — Водают, подумал официант, — теперь они косые. Бабушка с внучкой действительно сидели, как настоящие японки в кимоно и в черных париках, только как японки засыпающие. Они с трудом, промахиваясь мимо рта, стали есть по второй сосиске, но не доели. Практичная лир спрятала свою сосиску в карман на всякий случай. Это был самый конец их приключений. А перед этим, как мы уже сказали, наших дам занесло в магазин меха для новобрачных — где они переоделись в роскошные шубки, а затем они свернули в кабары, где выступали мужчины с программой «Танцы девушек мира». Но королева Лир и принцесса Алиса вошли туда по ошибке со служебного входа и попали прямо в коридор за кулисами, где на вешалке висели приготовленные для артистов костюмы. И путешественницам так понравились первые с краю халатики и парички, что обе мгновенно переоделись, оставив на полу два меховых пальтишка. Одно из серебристых горных лис, другое из пуха розового фламинго. Костюмеры сразу прибрали оба манто подальше, а насчет пропажи дешевых кимоно и париков даже и не стали заявлять в полицию. Мало ли что бывает. Ну. Не будут японские девушки сегодня танцевать. Да и какие это девушки, если честно говорить. Перед выступлением бреют мало того, что лицо, но и горловину вынуждены почти до пояса брить, и руки, и ноги, а спины им бреют костюмеры. Одну японку зовут Герберт, другую — Владимир. Обе японки эти женаты, просто артист должен же зарабатывать хоть как-то. Хоть в виде тетки. Так что меха исчезли навеки, кимоно и парики тоже. Таким образом, полицейские появились в телевизионных новостях с ошибочным сообщением, что в районе улицы Коровий Брод разгуливает парочка грабительниц в дорогих манто из Лис и Фламинго. Причем на их счету многое. Чувствуются, действуют опытные зарубежные группировки — колумбийские женщины-боевики или, о ужас, русская мафия. За этой мафией числится угон мотоцикла, кража кожаной куртки, белых джинсов, парика с сапог и очков, затем кража тельняшки — кожаных штанов, красного костюма и белокурого парика, шляпы, а также двух пирожков с начинкой из вареных веревок. Эксперты изучили вещественные доказательства. Плюс похищение двух меховых пальто и одной куклы. «Неслыханное преступление!» — заявила полиция. За это ворам полагается в общей сложности пожизненное заключение, плюс еще сорок пять лет ссылки, а также лишение водительских прав и лишение права, сидя в тюрьме, смотреть по телевизору на королевскую семью. Официант, который ухитрялся и обслуживать столики, и смотреть на экран, ахнул и сказал обеим японкам «с очень уже косыми глазами». «А у вас в Японии воруют?» «Проссесе?» — откликнулась лир, находящаяся под большим впечатлением от бокала пива и ошеломленной передачей по телевизору. «Неужели это их с ищут?» «У нас вот воруют по-черному», — сказал официант. «У нас в королевстве». «Сомневаюсь, что я вас поняла», — отбрила лир официанта. «Еще, пожалуйста, две штуки вон того, а закончена. Сступайте, зетка». О, японская мать!» — воскликнул официант, кланяясь. «Ну, все для вас сделаю». Это обещание он вскоре выполнил, поскольку... Обе японочки заснули головой на стол. И пришлось их вести к такси и сопровождать в гостиницу две звезды, где обычно ночевали самые нестойкие посетители пивной. Утром этим посетителям, как правило, подавали счет пиво, такси. «Гостиничный номер, разбитое зеркало, врач, перевязочный материал, перевязочный материал доктору, перевязочный материал ночному портье, сиделка у постели до утра, вооруженная пистолетом, в мундире и при фуражке» и так далее. Официант был уверен в том, что японки не подведут в смысле денег». Из кармана кимоно у старушки выглядывал уголок королевской кредитной карточки, так что официант сам сопроводил своих клиенток в гостиницу и добился для них самого лучшего номера. На следующий день Лир проснулась в каком-то странном месте. Не было золотых зеркал, постели оказались без балдахинов, вместо ковра лежала какая-то лысая тряпка. Ни одной спящей фрейлины, нет служанок и оркестра за ширмой, голову что-то стягивает, но явно не корона, во рту вкус немытой железной вилки. Королева один раз ела такой вилкой во время визита в хижину бедняка на острове Туруроа. Этот бедняк был местный царь. На соседней кровати в парике, кимоно и башмаках спала бедная Алиса. «Боже мой!» — подумала Лир. «Мы в тюрьме!» Она все тут же вспомнила и поняла, что их с Алисой осудили на пожизненное заключение. «Алиса, вставай!» Железным и острым, как вилка бедняка, голосом завопила Лир. «Ты арестована!» В дверь грубо постучали. «Не кажется ли тебе, Алиса, что нас идут казнить?» продолжала гордая королева. Встань, встретим их, как подобает. Казнь всегда бывает на рассвете. Сейчас как раз одиннадцатый час утра. Алиса сказала: "Ой, бабушка, мне неохота вставать в такую рань. Пусть казнят меня лежа". В комнату вошла тетенька с пылесосом. "Але, разрешите? Мне о вас не докладывали", сказала Лер. "Я хочу убраться".